Глава тридцать пятая. Я резко просыпаюсь посреди ночи в полной уверенности, что кто-то только что барабанил во входную дверь. Встаю тихонько прохожу по дому, выглядываю с каждого окна, проверяю камеру у входа. Никого. Глубокой ночью в нашем районе обычно стоит зловещая тишина. Океанские бриз уносят звуки, и они теряются где-то в густом тумане. Я включаю фонарь во дворе. Тоже никого. Во внутреннем дворике красными точками светятся четыре пары енотовых глаз, отражаясь в свете фонаря. Рано утром Элис еще спит. Вчера она буквально упала на кровать и спала так крепко, что за всю ночь не сдвинулась с места. Я включаю кофеварку и делаю вафли с беконом. Через час Элис приходит на кухню. «Вафли!» Она целует меня, потом видит, что я постирал и сложил все ее белье. «Я что, несколько недель проспала? Какой сегодня день?» Иди ешь бекон», — говорю я. «Наверное, мы зря беспокоились», — говорит Элис за завтраком. «Ну, не приехала я в аэропорт и не приехала, подумаешь». Тогда я рассказываю про встречу с пилотом. Она должна знать... Я волнуюсь, что нам в любой момент может позвонить Вивиан, Дэйв или, еще хуже, сам Финнеган. Не хочу, чтобы ее застали врасплох. Я рассказываю про акцент пилота, про то, как нетерпеливо он себя вел и никак не мог поверить, что она не приедет. Прямо так и сказал Финнеган, хмурится Элис. Я киваю. Элис ласково и рошит мне волосы на затылке. «С твоей стороны было очень благородно поехать вместо меня. Мы же вместе влипли. А может, ему просто велели мне что-то передать? Посылку, например?» «У него в руках ничего не было». «Значит, меня должны были куда-то отвезти?» «Да». Элис тихонько охает. На лбу у нее залегает складка. «Понятно». «Пойдем прогуляемся, предлагаю я». Мне надо с ней поговорить, но после браслета, после вчерашнего дня я не уверен, что нас никто не слышит. Элис уходит в спальню и возвращается в джинсах, свитере и куртке. Выйдя из дома, она внимательно оглядывает улицу. Мы поворачиваем налево и молча идем на пляж по нашему обычному прогулочному маршруту. Элис шагает быстро и уверенно. Уже на пляже напряжение немного ее отпускает. «Я счастлива, что вышла за тебя замуж, Джейк, — говорит Элис, — идя рядом со мной вдоль линии прибоя. И ни на что не променяла бы нашу совместную жизнь. Почему-то я именно об этом думала, когда партнеры позвали меня в зал совещаний после того, как мы выиграли дело Финнегана. В зале было полно народу, и вдруг оказалось, что я стою рядом с самим Финнеганом. Когда Френкель упомянул, что я выхожу замуж, — Финнеган мягко меня приобнял и сказал, «Обожаю свадьбы». А я шутя спросила, «А на мою придете?» Я не собиралась его приглашать, слова вырвались сами собой. Когда он ответил «Почту за честь», зал ахнул. Все из кожи вон лезли, чтобы их заметил сам Финнеган, и вдруг эта недосягаемая живая легенда говорит, что придет ко мне на свадьбу. Никто, конечно, не поверил, что он сказал это всерьез, Уже перед уходом он подошел к моему рабочему месту и спросил, где будет свадьба. А у меня на столе стояла коробка с отпечатанными свадебными приглашениями, их только что привезли, и я, не задумываясь, взяла верхнее и протянула ему. Вроде как в продолжение шутки. Только после его ухода я поняла, что он не шутил. И «Знаешь, Джейк, что самое странное? Он будто бы знал, что я его приглашу». И действительно хотел прийти к нам на свадьбу. Мы стоим у кромки воды. Элис снимает туфли и швыряет их на песок. Я делаю то же самое. Потом беру ее за руку, и мы вместе входим в воду. Она холоднющая. Так вот, Джейк, день нашей свадьбы был таким волшебным, что я не жалею ни об одном его мгновении. Я встречи с Финнеганом не жалею. И веришь ли, даже о договоре. Я пытаюсь переварить то, что Элис только что сказала, и, по-моему, я ее понимаю. Это как те слова Изабель о том, что ее счастье построено на несчастье отца. Иногда счастье неотделимо от своей противоположности. Плохое и хорошее идут рядом. Убери одно, исчезнет и другое. Ты так любишь меня, Джейк. Я хочу быть достойной твоей любви. Ты более чем достойна. Недалеко от нас серфер застегивает гидрокостюм, крепит к ноге доску. Рядом с ним стоит собака. Погладив ее по голове, он заходит в воду. Собака кидается за ним, но серфер строго говорит ей назад Марианна и показывает на берег. Собака покорно возвращается. Марианна какое странное имя для собаки. «В детстве я была очень самостоятельной и упрямой», — говорит Элис. «Мама иногда говорила, что ей заранее жалко моего будущего мужа». «Потом она стала говорить, что вряд ли я вообще выйду замуж». «А однажды сказала, что хоть она и счастлива с отцом, но вообще выходить замуж не обязательно, и у меня может быть другой путь. Надо самостоятельно строить свое счастье». «Я поняла, что стану разочарованием для того, кто на мне женится». Никогда мы с тобой познакомились, да и когда уже долго встречались, я еще думала, что никогда не выйду замуж. Серфер, лежа на доске отгребает все дальше от берега, борясь с течением. Собака лает на берегу, глядя, как ее хозяин скрывается в тумане. Удивительно, когда ты сделал мне предложение, продолжает Элис, я почувствовала вот оно, то, чего я хочу но боялась не оправдать твоих ожиданий. «Элис, ты больше, чем оправдала, ты...» «Подожди и дай договорить». «Холодная волна накатывает на ноги, джинсы намокают». «Когда Вивиан пришла к нам в тот день и принесла документы, я обрадовалась. По ее словам, было понятно, что договор — это что-то вроде секты или тайного общества. Раньше я перепугалась бы и убежала от такого подальше». Но тогда мне не захотелось убегать. Я слушала ее речи про договор, про шкатулку, документы, Орлу. И думала, это знак? В жизни все не случайно. Это именно то, что мне нужно, то, что поможет мне быть счастливой. И даже когда оказалось, что с договором все серьезнее, чем мы думали, я все равно ни о чем не жалела. Ни браслет, ни беседы с Дэйвом не вызывали у меня от того отторжения, что у тебя. Во всем этом был смысл. Две недели с браслетом обострили мои чувства до предела. Как ни странно, именно тогда я почувствовала, что моя любовь к тебе стала еще крепче, еще сильнее. Я никогда никому такого прежде не испытывала. Поэтому я не могу сказать, что лучше бы договора в нашей жизни не было. Это что-то вроде теста, который мы должны пройти, Джейк. Не ради договора, Вивиана или Финнегана, а ради нас самих серфер исчез в волнах. Мряна теперь не лаяла, а скулила. Как-то раз я читал, что совсем маленькие дети не понимают, что если кто-то или что-то скрылось из виду, то оно все равно существует. Если мама малыша выходит из комнаты, он начинает плакать, потому что не знает, вернется ли она. То, что мама раньше уже уходила и приходила, для него ничего не значит. Он знает только, что мамы нет рядом, и ощущает полную безнадежность, не умея совместить прошлый опыт с будущим. Новая волна достает мне до колена, а Элис — до бедер. Я прижимаю ее к себе и даже через куртку чувствую, какая она худенькая. Глазам подступают слезы, слезы благодарности. За эти несколько минут Элис рассказала мне о наших отношениях и о том, что они для нее значат больше, чем за все предыдущие годы. Я вдруг понимаю, что именно сейчас, несмотря на то, что нам грозит опасность, несмотря на развешуюся перед нами пучину неизвестности, я счастлив, как никогда прежде. Джейк, я счастлива, что иду по этой дороге именно с тобой. Я тоже. Я так тебя люблю. У крыльца Элис меня целует. Полностью отдавшись моменту, я закрываю глаза, а когда открываю, то вижу около нашего дома черный Лексус. «Пожалуйста, скажи им, что я один во всем виноват», — торопливо шепчу я Элис на ухо.